Ателье добрых услуг. Учитель Антон Петрович помолчал и почесал в затылке. Но зачем я вам так подробно рассказываю? Так всегда. Хочешь про одно, а по пути наберется столько других историй. Ну, какой замечательный праздник устроили в городе, когда узнали, что пузыря больше нет. Про это вы как-нибудь почитаете сами. Нет-нет, и не просите. Лучше поешьте еще печенье. Учитель снова угостил каждого. и, конечно, кискисыча. Вот это у меня тетради с разными школьными сочинениями. Арестантским ученикам предложили придумать самое весёлое в самое удивительное развлечение, самые необыкновенные угощения, и уж они постарались. Вот пробовали вы, например, кумберляндию с артифлюшками. Вкуснотища, потрясающе. А что это такое, понятия не имею. И никто не знает. Просто говоришь: "Я хочу эту самую Кумберлендю". Тебе приносят, ты ешь, и только знаешь, что вкусней нет ничего на свете. Фонтан тоже постарался, стал брызгать настоящей газировкой с сиропом, причем сироп все время менялся. Вранья было, конечно, много, но особенно все просили, чтобы я рассказывал им свои удивительные истории. Они говорили, что такого им никогда не придумать. И стали уговаривать, чтобы я остался у них учителем вранья. Ранье. Короля они больше решили не выбирать. Опасное оказалось дело иметь короля. Но я сказал, что в учителя мне, то есть ему, пока рано. Во-первых, он еще мальчик. Может быть, потом. А во-вторых, у него пока другие дела. Ему все таки присвоили звание «Почетный учитель вранья» и предложили на выбор Большой бриллиантовый орден с шоколадной звездой или большой шоколадный орден с бриллиантовой звездочкой? Я выбрал большой шоколадный, конечно, кивнула Таиска, и даже попросил без бриллиантовой звездочки. Но они звездочку все таки положили внутрь. Я потом об нее зуб сломал. Вот этот. Антон Петрович приподнял пальцем верхнюю губу и показал сломанный зуб. Вы опять ахнули разом Тим и Тайска. Что я? А, нет. Просто я показываю, какой зуб сломал мальчик по имени Я. Но хватит о празднике. Праздник еще продолжался, а Фонтан, маленький великан и я поспешили в ателье добрых услуг. Ателье было открыто, но внутри никого не оказалось. На стене висели таблички. Прокат предметов разной необходимости. Исполнение желаний в присутствии заказчика. На первой таблице от руки было приписано: "Справочного зеркала нет. скатерти катерти самобранки нет. Ковров самолетов? нет. Семимильных сапог нет. Есть только двухмильные шлепанцы, размер 46". -й. Перьев, чего хочешь одноразовых тоже не осталось". А на второй таблице было добавлено: Подарки на день рождения кончились. Вот террас, — сказал Фонтан. А что же здесь осталось? Он огляделся. Полки вдоль стен были пустые. лишь на одной стояла большая запыленная коробка: "Колесо удачи сделай сам. Конструктор-головоломка". На столе, закапанном чернилами, лежало надкушенное яблоко. С дверного косяка свисала цепочка с кольцом, рядом надпись: Если что нужно, дерните. Дирекция. Фонтан дернул за кольцо. Где-то в глубине во внутреннем помещении раздался звук колокольчика. Иду, иду, послышался оттуда голос. Сейчас иду. Ах вы мои диеточки, ах бедненькие. Вошла маленькая ростом с девочку старушка. У нее было доброе морщинистое лицо, волосы высоко зачесанные, прикрывала сверху шляпка с перьями. или лучше сказать, из перьев. Их было так много, что самой шляпки под ними не было видно. Здравствуйте, тетушка-дирекция», дирекция, сказал Фонтан. Здравствуйте, деточки, здравствуйте, бедненькие. Ничуть не удивилась старушка, что ее так назвали. Да и Фонтан не удивился, что его назвали деточкой, хотя он был совсем не деточка, а даже сильно лысый. И только я спросил: "А почему вы нас зовете бедненькими?" Да потому что ко мне приходят теперь только с неприятностями, объяснила старушка. У кого все в порядке, тому здесь искать нечего. Случилось что-нибудь? Да вот мальчику надо заглянуть в справочное зеркало, сказал Фонтан. Нет зеркала, деточки. Нет, мои бедняжечки. Ничего у меня не осталось. Все отдала. Кому? Сироте одному несчастному, мальчику одинокому. «Все? одному. Так получилось. Пришёл он ко мне однажды, грустный пригрустный. Хотелось ему подарок на день рождения, потому что никто к нему в гости не приходил, не было у него ни друзей, ни знакомых. Странно, сказал маленький великан. Странно и ужасно. Мне всех жалко, кто ко мне приходит, но этот был самый бедненький, самый одинокий. Я подарила ему краски, замечательные краски готовых цветов. Там была желтая в полосочку, чтобы рисовать тигров, зеленая в крапинку для цветущего луга, была радужная краска сразу семь цветов. Не нужно было самому стараться. Ему это особенно понравилось. Отнес он их к себе домой, смотрю, тут же приходит за новым подарком. У меня была красивая лопатка, правда, обычная. Он повертел ее в руках и говорит: "А где ямка?" Понимаете, он захотел вместе с лопаткой — Готовую ямку, бедняжка. А, по-моему, просто лентяй, сказал маленький великан. Может, и лентяй тоже? Тут мне его стало совсем жалко. В общем, ему хотелось все новых и новых подарков, и он стал устраивать себе дни рождения каждый день. Разве так можно? удивился я. Почему же нет? сказала старушка. Странный вопрос. этот мальчик не здешний? ответил ей Фонтан. Но ты ведь уже понял, что у нас в одном месте всегда один и тот же день. Есть, например, место, где всегда среда. И если ты родился в среду, пожалуйста, приходи туда сколько хочешь, празднуй свой день рождения с угощением, с подарками, со свечами на торте. Если тебе, скажем, ровно 7 лет, тебе зажгут семь свечей, а если семь лет и пять месяцев, зажгут семь свечей и 5 огарочков. Но, конечно, после каждого дня рождения ты будешь становиться все старше и старше. Некоторые этого не хотят. Ведь так быстрее постареешь. Да, кивнула тетушка дирекция. Но этому нужны были только подарки, каждый день новые, и я не могла ему ни в чем отказать. Я люблю выполнять желания, не только потому, что у меня служба такая, но он был такой несчастный. Скоро у меня осталось только вот эта самоделка. Она помогала добиться в любом деле удачи, но над ней надо было долго ломать голову. Он так не захотел. С каждым подарком он рос и с каждым становился ленивее, и вместе с ним росла его жадность. Только счастливый он почему-то не останавливался. Подарки он даже не тратил, все копил. Дашь ему конфету, сразу не съест, припрячет. Дашь яблоко, тоже отложит куда-нибудь. Даже мороженое не съедал сразу, как же оно не таяло, удивился маленький великан, почему не таяло? Таяло? В том-то и дело, а он потом подлизывал. Бедный, бедный. Один воздушный шарик хранился у него двадцать лет, то есть двадцать дней рождения. И представьте себе, не лопнул, потому что он его даже ни разу не надувал, послышался неизвестно чей голос, я чуть-чуть вздрогнул!» Фонтан с маленьким великаном тоже. Потому что заговорила, кто бы вы думали, старушкина шляпа из птичьих перьев. И стало видно, что никакая то не шляпа, серая взерошенная птица размером с галку, с полуприкрытыми сонными глазами, устроилась в волосах тетушки дирекции. До сих пор она видно спала, спрятав голову под крыло. Вернулась Захлопотала старушка: "Ах ты умница, ах радость моя! Проголодалась, небось. бойсь. Творожок твой уже готов, домашний, свеженький, как всегда. Или ты еще погуляешь? Ну давай, потом расскажешь, где была, что видела интересного? Откуда она вернулась, не понял я, и куда собралась? Она же все время была здесь?" Так только кажется, улыбнулась тетушка дирекция его непониманию. Эта птица необыкновенная, птица Соня. Она умеет видеть сны? Сны? сказал я. А чего тут необыкновенного? Да ты хоть знаешь, что это? Вот, смотри. Она прячет голову под крыло, закрывает глаза, и с ней начинает происходить такое, что я даже описать не могу. Она переносится куда-то далеко отсюда, в удивительные края, причем без всякой волшебной палочки. А когда возвращается, рассказывает, что видела. И это бывают такие чудеса, ты даже не представляешь. Почему не представляю, сказал я. Я тоже умею видеть сны? Не может быть, воскликнула старушка. Может, объяснил ей фонтан. Я же говорю, он не здешний. У них он рассказывал, и не такое бывает. Да, у нас все умеют видеть сны, подтвердил я. Удивительно, сказала старушка. И я Впервы раз подумал, что это ведь и в самом деле похоже на чудо. Ты закрываешь глаза и переносишься куда-то, и чего там с тобой только не бывает. Вот ведь счастливцы. Стоит вам чего хочешь пожелать, сразу голову под крыло, и пожалуйста. Так ведь это не по-настоящему, сказал я. Не понимаю, сказала тетушка дирекция. Но тут маленький великан ей напомнил: "Вы еще не закончили про этого жадина". Значит, он выпросил у вас все, что было? Да, и зеркало, и семимильные сапоги. Только радость это ему не прибавило. Он просто ни от чего не мог получить удовольствие. Все откладывал на потом. Под конец взял у меня последнее перо. Чего хочешь? Замечательное перо, хотя одноразовое. Достаточно было задумать одно желание и записать его этим пером, желание исполнялось. Правда, только одно. Так вот, представьте, он до сих пор Не написал никакого желания, все боится как бы не прогадать. Бедный, бедный мальчик. Хотя, какой он теперь мальчик? Уже давно состарился. Столько получилось у него дней рождения, и никто ни разу не пришел к нему в гости. Сидит один, сторожит свои сокровища, к нему даже приблизиться бояться. Говорят, стал похож на настоящего людоеда, такой вырос злой и жадный. Может, нельзя было его так баловать? А мне все равно его жалко. Значит, вы нам ничем не поможете, сказал я. Почему? сказала старушка. У вас какие-нибудь желания? Некоторые я могу исполнять и так, без всяких чудесных перьев. Но это смотря какие желания. Есть разные способы. Проще всего пожелать то, что наверняка возможно, и это исполняется сразу. Вот мне, например, сейчас вдруг ужасно захотелось яблока, особенно уже надкушенного. Закрывая глаза, раз, два, три, пожалуйста. Вот оно уже на столе. Как прекрасно. Так оно здесь и раньше лежало, сказал я. Вот я и говорю, это самый простой способ и самый приятный. Правда, не всегда удается хотеть то, что можешь получить. А вы бы чего хотели? спросила она у фонтана. Я ничего. Но это тоже просто. Этого товара у меня полные ящики. Вам как? Завернуть или так понесёте? Заверните, пожалуйста, сказал Фонтан немного растерянно. Пожалуйста. Тётушка дирекция быстро свернула из бумаги кулек и подала. Можете проверить, что там? Ничего. Как вы и заказывали. Между прочим, действительно волшебная вещь. Поздравляю вас. Можете потерять, можете выбросить, всё равно Это у вас останется. Что останется? Не понял маленький великан. Ничего? У тебя тоже есть желание. Не знаю, застеснялся маленький великан. Когда-то я хотел стать невидимкой. Зачем? Чтобы никто не видел, какой я маленький. Вообще невидимки здорово. Всё можно делать незаметно. Пусть удивляются, кто это нам так замечательно помогает. И никто не скажет. Маленький, а такой молодец! Можно, конечно, и невидимкой, задумчиво сказала старушка. Но знаешь, ведь невидимки тоже много. Бывает споткнешься, а не поймешь об кого, или услышишь голоса, а не поймешь чьи. Это все они. Но невидимы они только для нас. Друг друга они прекрасно видят и слышат, и великаны у них свои. В общем, там наверняка окажется то же самое. Может тебе лучше просто стать большим? Но для этого надо еще очень далеко идти. Не обязательно, можно сразу. Видишь, за кабинку, похожа на примерочную. Это кабинка для взросления. Там на вешалке есть длинные брюки. Выбери себе по росту. А дальше что? А дальше увидишь маленький великан так и сделал. И когда он вышел, переодетый из кабинки, все так и ахнули. Непонятно. увеличился он еще в росте или нет, но он теперь не был маленьким. Взрослый, молодой, очень кудрявый великан. Ну вот, тетушка Дирекция потерла от удовольствия руки. Два желания я выполнила. Могу и третье. Чего ты хочешь, мальчик? Мне надо найти одну девочку, сказал я. Девочку? А как она выглядит? Такая маленькая в синем платье с цветами, волосы светлые. Прекрасно. Воскликнула старушка и чему-то даже засмеялась. Подойди к этой двери и позови ее по имени. Ну? Я поколебался немного, трудно было поверить, что это так просто. Потом подошел к двери и позвал: "Лена!"